невесёлая пора невесёлая пора осень поздняя и в ужедшее тепло нам не верится в серых тучах так критки небо просени и они-то с каждым днём реже светятся торопливые слова в строчке сложны листья в вялых перелёт стайки рыжею и проходим мы с тобой вдоль паусини и надеется любовь может выжить не спеши произносить слова горькие пусть горячие победа А студится. Должно стынут по утрам не гистой коркою и печальная пора зовудится.